Увидев Нельку, одиноко, будто Алёнушка, сидящую на камешке, Яшкин отослал сопровождающего, подошел, сев рядом. «Здравствуйте! Здравствуйте! Вы кто будете?» Яшкин сказал, кто он и откуда. Нелька, не открывая глаз, поклацывала зубами. «Мне Алексей Донатович про тебя говорил. Чё же ты, героизмом хочешь Родину потрясти?»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 или не уйдет в блиндаж, но тут же понял, что она не хочет огрести в шее. В блиндаже Шорохов-связист или тот забулдыга булдаков непременно полезут разговорами, а то и лапой в штаны сорок первого года на фронте мающуюся, ее уже вдошально лапали, грязными ногтями и сорапали, обтеребили, словно цыпушку.